Глава 29. Похищение. Обстановка в салоне радует. Приятный запах, ненавязчивая мелодия — всё это действует расслабляюще. Сначала мы нежимся в тёплой ванной, разговаривая на всевозможные темы. лилиан рассказывает забавную историю знакомства с Дрейком. Стоит мне представить, как ректор Академии прячется под лестницей от самого себя, так сразу давлюсь от смеха. После одурманивающей ванной Нам делают маникюр, массаж рук. Никогда бы не подумала, что может быть настолько приятно. Следующим должен быть расслабляющий массаж. Рабочие зоны огорожены кремовыми занавесками. Я прохожу внутрь и ложусь на высокий белый стол. Прикрываю глаза в ожидании девушки-массажиста. Через несколько минут меня окутывает ненавязчивый запах лаванды. «Здравствуйте», — слышу тонкий женский голос. «Меня зовут эни «Здравствуйте». Поднимаю голову, чтобы поприветствовать её. «Не стоит». Мягко кладёт ладонь на мою спину массажист. Краем глаза замечаю, как девушка ставит на тумбочку небольшой дымящийся стакан, от которого исходит сладковатый аромат. «А это...» Кивая на него. «Это смесь ванили и лаванды», — поясняет эни «Если вам не нравится, то можем убрать», — говорит она и опускает руки на мои плечи, начиная лёгкие массажные движения. Не стоит. Всё в порядке. Жмурюсь от удовольствия. Тяжесть в теле уходит, и становится легко дышать. На душе так хорошо, что хочется петь и танцевать. Массаж не только избавляет от ломоты в теле, но и дарит умиротворение. Хочу спросить Уэйне, где она училась этому. Вдруг понимаю, что не могу вымолвить ни слова. Веки наливаются свинцом, и чувствую, как моё тело тяжелеет. Так ведь не должно быть. Страх пронзает меня насквозь. Что-то идёт не так. Пытаюсь подняться, но девушка силой придавливает меня к кушетке. На фоне играет тихая мелодия, поэтому даже если бы я могла кричать, никто меня не услышит. Внезапно Энни подхватывает меня на руки и ставит на пол. «Как такая хрупкая девушка?» «Имеет такую силу?» «Кто она такая и зачем я ей?» «Не смей кричать», — шипит она. «Ты пойдешь вместе со мной и будешь умничкой, поняла?» Браслет на руке обжигает и подавляет мою волю. «Энтони, только Фостеры могут это сделать. Смотрю на утонченную девушку и не понимаю, как это возможно». «Ты ничего не знаешь о магии андрея Ухмыляется Тони, сквозь тонкий девичий голос прорывается мужской бас. Она дает безграничные возможности. Например, можно примерить личину кого угодно. Иллюзия. Сердце бьет о ребра, когда Энтони выводит меня из салона. Мы идем другой дорогой. Докричаться до истинного нет возможности. Эйден, мне нужно думать о нем и нашем ребенке. Это поможет сопротивляться контролю. Представляю перед собой образ моего дракона. Как огненные глаза глядят на меня с любовью и заботой. На руках он держит маленький свёрток нашего малыша. Это действует, и я начинаю чувствовать своё тело. Однако не подаю вида, чтобы Энтони раньше времени не заподозрил что-то. Как только подвернётся возможность, сбегу. Мы выходим на улицу, и Фостер впивается в мой локоть стальной хваткой, «Сейчас точно никуда не ускользну». На заднем дворе стоит неприметная, полностью закрытая повозка. Тони тащит меня к ней. Вокруг ни не души, молчу и жду подходящего момента. «Устраивайся поудобнее!» Толкает он меня в спину, и я забираюсь в повозку. Звук захлопнувшейся двери раздается звоном в голове. «Ну вот и попалась, женушка!» Внезапно вместо утонченной эни Появляется Энтони. «Как же долго я тебя караулил, и вот теперь ты в моей власти!» Былого страха перед Тони у меня нет. Я беспокоюсь только за ребёнка. Как смогу посмотреть в глаза Эйдену, если что-то случится с нашим малышом? По этой причине все едкие слова в адрес Фостера я проглатываю. Не стоит выводить его из себя. «Зачем я тебе? Вы получили дом?» Тихо спрашиваю у него. «Дом?» «О, нет, это не для нас. Я хотел заполучить кое-что другое». Направляет на меня свой липкий взгляд, от которого начинает мутить. «Зачем ты сбежала, Андрея? Мы могли бы быть счастливы». Он шутит? Или на самом деле не в своем уме? «Счастливы?» Спокойно переспрашиваю и давлю в себе ярость. «Ты уже не помнишь, как едва не изнасиловал меня при своих дружках?» тот забавный случай». Противно усмехается Тони. «Это была шутка». «Неудачная шутка», — холодно бросаю я. «А как насчет того, что ты со своей матерью пленили мою волю, силой заставили выйти за тебя замуж и подписать дарственную на бабушкин особняк?» «Ну, тоже не вышло бы за меня по доброй воле. Поэтому пришлось действовать радикально», — ровно отвечает он. «Если для тебя это не чудовищный поступок», «То как вы спите после того, как убили мою бабушку?» «Ты не права. Мы поспособствовали ее уходу из этого мира. А умерла герцогиня сама», — пожимает плечами Энтони. «Они чудовища. Так просто говорить об убийстве». Чувствую, как внутри зарождается огонь. Ярость застилает мои глаза. «Поспособствовали? Вы убили ее!» «И заплатите за это!» — рычу ему в лицо. «И каким же образом?» — насмехается он. «Драконы не оставят вас в живых». Лицо Энтони темнеет от дикой ярости. «Не докажут!» — шикает он. «Это ты так думаешь?» «А Эйден из-под земли достанет вас?» Всего миг, и моя щека горит от звонкой пощечины. Я откидываюсь на жесткое сиденье минутная боль пронзает мою спину. «Подоскуха! Ты спуталась с этим ящером, дрянь!» «Стала его подстилкой!» «Неважно, как они это называют, ты за это ответишь!» Брызжет слюной Фостер. Вижу, как карета замедляет ход. Вот он, мой шанс на свободу. Дергаюсь и рывком открываю дверь. «Куда?» — рычит Энтони и, схватив меня за волосы тащит обратно. Я изо всех сил начинаю отбиваться, но тупой удар по голове лишает меня возможности сопротивляться. Ты ответишь за все, женушка. Приготовься к мукам и страданиям, дорогая. Это последнее, что я слышу, перед тем, как тьма меня поглощает.